Алексей отмечал проходящие дни. Взобравшись на высокий камень, Иван взглянул на море, прикрыв глаза ладонью от яркого солнца. «Что это? Там, на горизонте! Или показалось ему?» Юноша протер глаза и снова посмотрел. «Нет, не показалось. На соединившейся синеве море и небо далеко-далеко...» Белел парусок. Одним духом слетел Иван с утеса. Прихватив из избы заветный мешочек с кремнем и огнивом, он со всех ног помчался на крестовый мыс. Мишка тяжелым галопом пустился в догоню за своим приятелем. Тяжело дыша, юноша добрался до приготовленного для костра плавника. Через малое время костер загорелся ярким пламенем. Отвалив каменную плиту, Иван вытащил из ямы неподалеку от костра кусок заранее приготовленного тюленево жира и стал бросать его в огонь. Высокий столб черного дыма поднялся над островом. Но юноше казалось, что этого мало. Все больше и больше бросал он в костеры дров и жира. Очнулся он только от хриплого крика «Иван!» Костер зачем? Увидел разве чего? Иван не узнал отца. Лицо его было мертвенно, бледно, руки и губы тряслись. Глаза смотрели на сына с такой мольбой и с такой надеждой, что юноша сделалось не по себе. Тут же стоял растерянный Степан. Оба они увидели дым и прибежали к костру. — Парус, отец, да гляди на море-то! «Зачем на меня глядишь?» «Парус! Ванюха! Да что это?» Алексей бестолково суетился около костра, хватая трясущимися руками то дрова, то куски жира. «А вдруг уйдут? Не заметят нас!» «Да что ж ты, Степан! Ваня! Дров давай побольше! Ведь парус! Люди ведь!» Алексей вдруг опустился на камень возле костра. Закрыв руками лицо, он громко заплакал. От несдерживаемых рыданий ходуном ходило все его тело. Шесть лет крепился Алексей, не выдавая своих чувств ни сыну, ни товарищам. Шесть лет он был для них примером настойчивости, упорства и терпения. Но сейчас сдал, не выдержал он. Все горе его, беспокойство за жену, за детишек, вырвалось наружу. Разжалась вдруг рука, что с железной силой держало сердце шесть долгих лет. Иван и Степан понимали состояние Алексея. Отойдя подальше, молча стояли они, стараясь ничем не помешать его чувствам. Но вот Алексей поднялся с камня. Простите меня, не думал я, что так. Ну, что ж, Алексей, у меня тоже водица соленые глаза застилает. От счастья это. Ведь дома в этот год будем, — быстро и радостно говорил Степан. Великий праздник был на душе у поморов. Но скоро они опомнились. Ванюха, ты здесь у костра будешь. Возьми вот, на копье в день маши... Как лодья ближе будет?» Алексей торопливо сдернул с себя рубаху. «А мы со Степаном в зимовье пойдем. Собрать добро надо. Нищим нам домой вернуться нельзя. Дома-то хоть немного пожить бы, а с голыми руками, ежели приедем, опять сразу иди на промысел». Иван остался один у костра. Прошло немного времени, и ясно ему стало, что с увидели дым. Судно шло теперь к ледяному мысу. Затем, передернув немного паруса, лодья легла курсом прямо на избу зимовщиков. — Гляди, Мишка, парус! Людей на лодье должно быть много. Поплывем мы с тобой скоро в мизень, домой. Мать, сестренок своих да тебе покажу. Медведь довольно равнодушно смотрел на синее море, на остров, что чернел вдалеке, и ничего особенного не замечал. Правда,